Глава 13. Если чей-то легкомысленный ум скитается среди образов давних времен и удивляется, почему ты, Господи всемогущий, все создавший, все содержащий, мастер, создавший небо и землю, не приступил к такому великому делу в течение бесчисленных веков, то пусть он пробудится и поймет, что удивление его напрасно. Как могли пройти бесчисленные века, если они не были еще созданы тобой, Творцом и Учредителем всех веков? Было разве время тобой не учрежденное? И как могло оно пройти, если его вовсе не было? А так как делатель всякого времени ты, то если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что ты пребывал в бездействии, Это самое время создал ты, и не могло проходить время, пока ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что ты делал тогда? Когда не было времени, не было и тогда, ты не во времени был раньше времен. Иначе ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого, на высотах всегда пребывающей вечности. И ты возвышаешься над всем будущим. Оно будет и, придя, пройдет. Ты же всегда тот же, и годы твои не кончаются. Годы твои не приходят и не уходят. А наши, чтобы прийти им всем, приходят и уходят. Все годы твои одновременны и недвижны. Они стоят. Приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят. Наши годы исполнятся тогда, когда их вовсе не будет. Годы твои как один день, и день этот наступает не ежедневно, а сегодня. Ибо твой сегодняшний день не уступает место завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день твой — это вечность. Поэтому вечен, как и ты, сын твой, которому ты сказал, сегодня я породил тебя. Всякое время создал ты, и до всякого времени был ты. И не было времени, когда времени вовсе не было.